На месте л е т и ц ы я бы обрадовался возможности расстаться с ласточкой и ее невызывающим доверия к а п и т а н о м Соглашайся, соглашайся! — постучал я клювом по раме. Оба, вздрогнув, оглянулись на меня. — А, это ваш попугай! — пробормотал д е з е с а р Летиция же сказала «Кыш! Чем здорово меня обидело! Что и ворона с помойки!» Девочка была вне себя от ярости. Перегнувшись через стол, она не закричала, зашипела. Вздумали от меня избавиться. —